Глава сороковая По телу Юны промчались мурашки. «Как ты сюда попал?» – прошептала она, не в силах отвести взгляд от мужского силуэта. Маргин скользнул к кровати. На миг Юне показалось, что она видит призрака. Но нет, он был вполне из плоти и крови. Она ясно это ощутила, когда он схватил ее за руку. «Хм, слабовато!» произнес Маргин, осматривая ее пальцы, на которых только что плясал огонек. «Это все, что ты можешь?» Похоже, он не услышал ее вопрос или нарочно его проигнорировал. «Ты только за этим пришел?» Юна вырвала руку. «Что тебе нужно?» «Ну, ты решил тебя повидать?» Он наконец-то поднял взгляд на нее. Его глаза блеснули в полумраке. «Узнать, как ты тут? А ты что, не рада?» И ни слова об ее отце. Юна быстро посмотрела на стены. Никаких признаков хранителя. Впрочем, после триумфального появления в бальном зале он был еще очень слаб. Арест Левенхайма не сделал дух замка сильнее. Для этого нужна Рубелла. Много Рубеллы. Но как Маргин смог пробраться к ней в спальню? Неужели сторожевые драконы его не заметили? «Со мной все в порядке», — проговорила она. «Вижу». Маргин нагло сел к ней на кровать. Теперь он был так близко, что жар его тела окутал ее. С такого расстояния сложно было не заметить, как он изменился с их последней встречи. Похудел, отчего стал казаться моложе, но все еще оставался жилистым и мускулистым. Юна отодвинулась, чувствуя, как внутри нее зарождается странное щекочущее чувство, смесь тревоги и предвкушения. Она заглянула ему в лицо. «Это правда, что ты похитил моего отца?» Вопрос заставил Маргина напряженно застыть. Его глаза потемнели. «Я...» — начал он. И осекся. А Юня послышался чуть различимый шорох, донесшийся из дальнего угла спальни. «Неужели хранитель?» «Так это правда?» Настойчиво повторила она. Маргин молчал. Он разглядывал девушку, которую не видел больше месяца, и едва сдерживался, чтобы не схватить ее в охапку, не сжать в объятиях, не обжечь поцелуями. внутри него бушевала буря, а лицо оставалось бесстрастным кто бы знал чего ему это стоило а ты изменилась произнес он растянув губы в ухмылке стала смелее да изменилась это была уже не тощая беглянка смотрящая на мир огромными от страха голубыми глазами теперь в ней чувствовалась воля чувствовался внутренний стержень но это были не все изменения в тот день когда он впервые встретил ее Когда припечатал к дереву и понял, что наглый мальчишка, посмевший ему возражать, «девушка», уже тогда Маргин ощутил незримую связь, возникшую между ними. И ему это очень не нравилось. Однажды он спросил ее, «Знаешь ли ты, как драконы находят свою пару?» Тогда его начали мучить сомнения, а правильно ли он поступает, сделав ее орудием мести. Но желание отомстить было слишком сильным. настолько сильным, что затмило все остальные желания. Последние годы Марген жил, мечтая лишь об одном – отомстить убийце за смерть отца. Отнять у него все – власть, силу, любимую женщину, и для этого он даже пошел на сделку с врагом. Как оказалось, не зря. Клятва верности, данная Рисхайму, сегодня позволила проникнуть в Тхарнтан незамеченным. И вот ему, мечтающему о мести, встретилась Юна – Девушка, в которой его дракон с первого взгляда узнал свою пару. Невеста его врага, ключ к отмщению. Он мог оставить ее себе, мог, но не оставил. Приняв решение, Маргин заставил ее заключить с ним договор, и она согласилась. Тогда он был уверен, что поступает правильно, ведь в его жизни будут еще сотни женщин, а эта слабая принцесса ему не пара. Он должен ее использовать, чтобы достичь своей цели. «Пусть отправляется на отбор и попробует втереться в доверие к Эрисхайму. Тот любит таких вот наивных дурочек». Он убеждал себя, что, расставшись с юной, избавится и от странного чувства, которое будоражит его всякий раз рядом с ней. Но в разлуке это чувство только усилилось, стало навязчивым. Последние дни оно не давало спать. Маргин утратил покой, ничто не приносило удовольствия. Ни изысканная пища, некрасивые женщины — ни ощущения близкой развязки. Час отмщения приближался, но мысль об этом не радовала его. Мир вокруг словно утратил краски, стал пресным. И все чаще Маргин стал думать, что, возможно, ошибся. Но упорно гнал от себя эти мысли. И вот она перед ним. Он пришел, потому что не смог сдержаться. Хотел хотя бы глазком увидеть ее, убедиться, что с ней все в порядке. Она шел больше, чем ожидал. Чувства, которые изводили его все это время, как старая рана, вспыхнули с новой силой. Словно кто-то полоснул по душе острым клинком. Его суженое принадлежало другому. Этого он никак не планировал. «Спасибо», — ровно ответила Юна. «У меня был хороший учитель». «Когда?» Маргин перебил ее, недослушав. «Когда это случилось?» Он протянул руку, желая коснуться ее шеи, но Юна остановила его. «Не понимаю, о чем ты?» Она отвела его ладонь. «Понимаешь, я чувствую это. Чувствую на тебе чужие брачные клятвы». «Странно». Девушка искренне удивилась. «А почему другие драконы не чувствуют?» Рисхайм предупредил, что их обручение будет тайной. Каким же образом марген узнал о нем? «Потому что ты им не суженая!» — рассверепел марген переходя на рык. «Ты обручилась с князем! Зачем?» Прежде этот рык испугал бы ее, заставил сжаться или отпрянуть. Но сейчас юная лишь смяла пальцами край одеяла. «А разве не этого ты хотел, когда отправлял меня сюда?» произнесла с горькой усмешкой. «Чтобы я втерлась к нему в доверие и шпионила для тебя. Вот, я сделала даже больше. Князь мне полностью доверяет. Ты должен быть рад». Он отшатнулся, словно она ударила его. В тишине отчетливо прозвучал скрип зубов. «Если так, то я хочу знать, что происходит в замке». Процедил марген возвращая на лицо бесстрастную маску. «Выкладывай. Последнее время ходят странные слухи. Разве тебе больше некого спросить?» «Некого», — бросил угрюма. «Всех моих шпионов вычислили. Ты одна задержалась так долго. Я, признаться, весьма потрясен». «Что ж». Она выпрямилась, одновременно пытаясь привести мысли в порядок. «Тогда услуга за услугу. Поскольку мы заключили двусторонний договор, то сначала я хочу знать, где мой отец. Зачем он тебе? А с чего ты решила, что он у меня?» По губам Маргина зазмеилась улыбка. «А разве нет Тхерраем Бен Ансхар, сын Райсарнаха?» Улыбка застыла, превратив лицо Маргина в гротескную маску. «Как? Как ты меня назвала?» произнес он чуть слышно. «Тхерайм Бер-Ансхар», — невозмутимо ответила девушка. «Кажется, это твое настоящее имя?» Он сказал. Теперь уже улыбнулась она. «Если он — это князь, то да». Он сказал. «Если так, может, он просветил и зачем я это сделал?» Голос Маргина дрогнул от злости. Внутри Юны что-то отозвалось на эту злость. Ей захотелось коснуться его, утешить, Ведь эта злость была ничем иным, как попыткой скрыть истинные чувства, нестерпимую душевную боль. Но она сдержалась, лишь еще сильнее скомкала одеяло в руках. «Я хочу услышать от тебя правду. Зачем тебе мой отец? Неужели мало меня? Ты и его собрался использовать, чтобы отомстить Рисхайму?» Юна говорила тихо, спокойно, но он ощущал каждое слово, как удар плети по иссеченной ранами кожи. Она обвиняла его, упрекала, видела в нем врага. И от осознания этого дракон в нем хотел крушить все вокруг. «Нет, ты все не так поняла», — прорычал Тхир Райм, усилием воли загоняя инстинкты в клетку рассудка. «Да, твой отец у меня, но лишь потому, что там он в безопасности. Я не доверяю Эрисхайму». «А я не доверяю тебе», — парировала она. Так что ты ничего от меня не услышишь, пока не скажешь, что тебе нужно на самом деле. Я просто был рядом и захотел увидеть тебя. Он внезапно подался к ней. Юна ахнула, вскидывая руки в защитном жесте, и на пальцах вспыхнул огонь. Не бойся. Пробормотал Тхирраем, накрывая ее ладони своими, переплетая их пальцы и не давая ни шанса оттолкнуть его. Я не смогу тебя обидеть, даже если бы захотел. «Раньше ты постоянно меня обижал», — напомнила она резким тоном. «Обижал, унижал, использовал». На губах застыли невысказанные обвинения. Зато огонь вспыхнул ярче, словно только и ждал, когда Тхерраем дотронется до нее. Сам мужчина даже не поморщился, хотя изочки пламени перекинулись на его руки. Большим пальцем он погладил ее запястье Сердце Юны забилось сильнее, а в горле резко пересохло. то было раньше, — хрипло сказал Тхирайм, — теперь все иначе». Внутри нее нарастало странное чувство. Дыра, вызванная опустошением, заполнялась, словно Тхирайм вливал в нее силы. Но даже если и так, этого слишком мало, чтобы она простила его. «Иначе...» Она горько хмыкнула и попыталась расцепить пальцы, но он держал крепко. «А что изменилось?» Помнится, Эрисхайм сегодня днем тоже сказал, что теперь все иначе. Но вряд ли Маргену Тхерраему стоит об этом знать. Хватит с нее этих драконьих игр. Она пришла сюда, чтобы спасти отца, а вместо этого сама несколько раз едва не погибла. «Теперь я хочу, чтобы ты пошла со мной». «Что?» Вздрогнув от неожиданности, она вгляделась ему в лицо. «Что ты сказал?» «Я хочу, чтобы ты покинула замок и ушла со мной». повторил Тхирайм, отделяя каждое слово. «Твой отец у меня. Эрисхайм тебе больше не нужен». «Подожди». Юна нахмурилась, пытаясь понять, в чем подвох. «А как же наш договор? Разве тебе больше не нужен, шпион?» «Нужен», — согласился Тхирайм. «Но ты нужна больше». Он потянулся к ней, медленно, осторожно, боясь спугнуть желанную добычу резким движением. Его мерцающие глаза заслонили комнату, губы оказались в преступной близости от ее губ. Тяжелый мужской магнетизм окутал ее, сковал по рукам и ногам, завораживая и пленяя, лишая последней воли. «Нет», — выдохнула она ему в губы. «Нет», — он явно был удивлен. «Нет», — повторила она еще тверже, — «не сейчас, не когда-либо в будущем». Он опрокинул ее на кровать и усмехнулся. Твои глаза говорят, что ты лжешь. Твое дыхание участилось, губы раскрылись, желая, чтобы я их поцеловал. Твое тело само тянется ко мне. Ты же чувствуешь это. Чувствую? Что? Не сдержавшись, она облизнула пересохшие губы и услышала тихий рык. — Ты хочешь меня, принцесса? — Дхерраем склонился над ней. — Твое пламя хочет меня, потому что чувствует мой огонь. Тебе показалось. Она уперлась ладонями ему в грудь. Их взгляды скрестились, словно рапиры во время дуэли. Никто не хотел уступать. «Вот сейчас и проверим, показалось мне или нет», прорычал Тхирраем, теряя терпение. «Хватит!» Она мотнула головой, избегая его поцелуя. И мужские губы лишь обожгли щеку. «Убирайся, или я буду кричать!» Глаза защипало от слез. Он ведь прав, прав во всем. Она всем своим существом ждет его поцелуя. Но теперь между ними стоит Эрисхайм. Словно в ответ на эти мысли, брачный артефакт отозвался недовольной пульсацией. «Уходи», — повторила Юна, дотрагиваясь до горла. Лицо Тхеррайма изменилось. Черты исказила боль. Он медленно отодвинулся от нее и поднялся. Юне казалось, что вместе с ним от нее отдаляется и тепло, а внутри снова становится холодно и пусто На миг она пожалела о своих словах. но вслух ничего не сказала, ведь так будет правильно. У него был шанс, тогда, в домике, когда она со всем пылом первой влюбленности целовала его, а он посмеялся над ней, сказал, что это проверка. Теперь между ними стоит Эрисхайм и брачная ожерелье. «Значит, это твой выбор?» Тхерраем зло прищурился. «Что ж, ты сама так решила!» «Что ты задумал?» Юна вскочила, наплевав, что одета в ночную рубашку. «Верни моего отца! Не смей ему угрожать!» «А разве я ему угрожаю? Я его спас!» По его лицу пробежали странные волны. Черты задрожали и поплыли. Сквозь них показался драконий оскал. «Что с тобой?» Юна отпрянула, прижав ладонь ко рту. Тхерам поднял руку, на которой начала прорываться чешуя. Взглянул на нее, «Моргнул». и в глазах сверкнули вертикальные звериные зрачки. Он рванул к окну, вскочил на подоконник и исчез в темноте. Юна бросилась следом. Она высунулась наружу, насколько могла. Но внизу было пусто. Ее ночной гость просто исчез. Сверху послышался рык. Юна подняла голову. В небе над замком кружил огромный алый дракон. Сердце девушки сжалось. Она его уже видела в своих снах.